Часть вторая. Вслед за Сим следует изложить дополнительные сведения, которыми я располагаю относительно лунного камня, или, говоря правильнее, относительно заговора индийцев похитить алмаз. Хотя мне остается рассказать весьма немногое, но это немногое, тем не менее, имеет, как я упоминал уже, некоторую важность по своей замечательной связи с последующими событиями. Спустя неделю и дней десять по отъезде мисс Верендер из нашего дома, один из моих песцов, войдя в приемную моей конторы, подал мне карточку и объявил, что какой-то джентльмен дожидается внизу, желая поговорить со мной. Я посмотрел на карточку. На ней стояло иностранное имя, впоследствии изгладившееся из моей памяти. Затем на нижнем краю карточки следовала строчка, написанная по-английски, которую я хорошо помню. «По рекомендации мистера Септима Локера». Дерзость человека с таким положением, как мистер локкер осмеливающегося рекомендовать мне кого бы то ни было, так внезапно озадачила меня, что я с минуту молчал, не веря собственным глазам. писец заметив, как я ошеломлен, «соблаговолил передать мне результат своих наблюдений над иностранцем, дожидавшимся внизу. Человек весьма замечательной наружности, сэр, и такой смуглолицей, лицей что все конторские тотчас приняли его за индийца или что-нибудь в этом роде. Сопоставив мысль писца с обидной строчкой в карточке, которую я держал в руке», Я мигом заподозрил, что под этой рекомендацией мистера Локера и посещением иностранца кроется лунный камень. К удивлению моего песца, я тотчас решился принять джентльмена, дожидавшегося внизу. В оправдании этой жертвы простому любопытству, крайне несвойственному моему званию. Позвольте мне напомнить читателю этих строк, что ни одно лицо, по крайней мере, в Англии. Не было в такой короткой связи с романом индийского алмаза, как я. Полковник Гернкасль доверил мне свой тайный план избежать руки убийц. Я получал его письма, периодически уведомлявшие меня, что он еще находится в живых. Я составил его завещание, по которому он дарил мисс Верендер лунный камень. Я убедил его душеприказчика принять эту должность на тот случай если камень окажется действительно ценным приобретением для семейства. Наконец же я боролся с опасениями мистера Франклина Блэка и убедил его взяться за передачу алмаза в дом леди Верендер. Если кто-нибудь может заявить законные права на участие в деле лунного камня и всего сюда относящегося, мне кажется, трудно отвергнуть, что это именно я». Лишь только ввели моего таинственного клиента, я ощутил в себе уверенность, что нахожусь в присутствии одного из трех индийцев, вероятно, начальника их. Он был изысканно одет в европейское платье, но смуглого цвета лица, высокого роста с гибким станом и сдержанно грациозной вежливости обращения было достаточно чтобы обличать опытному глазу его восточное происхождение. Я указал ему кресло и просил объяснить, какого рода дело имеет он до меня. Прежде всего, извиняясь превосходно подобранными английскими выражениями в смелости, с которой он обеспокоил меня, индиец достал небольшой сверточек в парчевом футляре. Сняв его и еще вторую обертку из какой-то шелковой материи, Он поставил на мой стол маленький ящичек или шкатулочку, чрезвычайно красиво и богато усыпанную драгоценными каменьями по черному дереву. «Я пришел, сэр», — проговорил он, — «просить вас судить меня некоторую суммой. А это я оставлю в обеспечении того, что долг будет уплачен мною». Я указал ему на карточку. «И вы обращаетесь ко мне по рекомендации мистера Локера?» — сказал я. Индиец поклонился. «Смею спросить, почему же мистер Локер сам не осудил вас требуемую суммой?» «Мистер Локер сказал мне, сэр, что у него нет денег в суду, и поэтому рекомендовал вам обратиться ко мне?» Индиец, в свою очередь, указал на карточку. «Тут написано», — сказал он. Ответ короткий, и как нельзя более ведущий к делу. «Будь лунный камень в моих руках, я уверен, что этот восточный джентльмен убил бы меня, не задумываясь. В то же время, обходя этот легкий изъян, я должен засвидетельствовать, что посетитель мой был истинным образцом клиента. Он не пощадил бы моей жизни, но он сделал то, чего никогда не делали мои соотечественники, насколько я знаю их лично. Он щадил мое время. «Мне весьма жаль, — сказал я, — что вы побеспокоились прийти ко мне. Мистер Локер очень ошибся, послав вас сюда. Мне, подобно всем людям моей профессии, доверяют деньги для раздачи в суду. Но я никогда не сужаю иностранцев» и никогда не сужаю под такие залоги, как предоставленные вами. Даже не пытаясь убеждать меня послабить свои правила, что другие непременно сделали бы на его месте, индиец отвесил мне новый поклон и, не возражая на слова, завернул свой ящичек в оба футляра. Затем он встал. Этот бесподобный убийца, и, собираясь уйти, спросил, «Из снисхождения к чужеземцу, извините ли вы, если я на прощание предложу вам один вопрос?» Я поклонился в свою очередь. «Один только вопрос на прощание. В былое время я насчитывал их до пятидесяти». «Положим, сэр, что вы нашли бы возможным и в порядке вещей судить меня этими деньгами», — сказал он. «В какой срок было бы возможно мне обычным порядком...» Возвратить их. По обычаю нашей страны, ответил я, вы могли бы, если угодно, заплатить деньги по истечении года от того числа, в которое они вам были выданы. Индиец ответил мне последний поклон, нижайший из всех. И разом вышел из комнаты, в один миг, неслышную, гибкою, кошачьей поступью, от которой, я признаюсь, даже слегка вздрогнул. Успокоясь настолько, что мог размышлять, я тотчас пришел к определенному и единственно понятному заключению о госте, почтившем меня своим посещением. Находясь в моем присутствии, он до такой степени владел своим лицом, голосом и манерами, что всякая пытливость была бы напрасна, но тем не менее он дал мне возможность заглянуть разок под эту гладь внешней оболочки. Он не выказал ни малейшего признака попытки удержать в своей памяти что-либо изговоренного мною, пока я не упомянул о времени, по истечении которого обычай разрешил должнику самую раннюю уплату занятых им денег. Когда я сообщал ему это сведение, он в первый раз еще взглянул мне прямо в лицо. Из этого я заключил, что он предлагал мне последний вопрос с особенною целью и особенно желал получить мой ответ. Чем осмотрительнее размышлял я о всем происшедшем между нами, тем упорнее подозревал, что показ этой шкатулочки и назначение ее в залог были простыми формальностями с целью проложить дорожку к прощальному вопросу, заданному мне. Я уже убедился в верности моего заключения и хотел шагнуть несколько далее, проникнуть в самые намерения индийца, когда мне принесли письма, как оказалось, от мистера Локера. Он просил в рабских до тошноты выражениях извинить его и уверял, что удовлетворит меня полным объяснением дела, если я почту его согласием на личное свидание. Я принес еще одну, несвойственную моему званию жертву простому любопытству. Я почтил мистера Локера назначением свидания в моей конторе на следующий день. Мистер Локер был настолько ниже индийца во всех отношениях, так вульгарен, гадок, раболепен и сух, что о нем вовсе не стоит распространяться на этих страницах. Сущность того, что он имел передать мне, главным образом состояла в следующем. Накануне визита, сделанного мне индийцем, Этот усовершенствованный джентльмен почтил своим посещением самого мистера Локера. Несмотря на то, что он был переодет по-европейски, мистер локкер тотчас признал в своем госте начальника трех индийцев, который некогда надоедал ему, бродя вокруг его дома, и довел до обращения в суд. Из этого внезапного открытия он поспешил заключить и признаться весьма естественно что находится в присутствии одного из трех человек, которые завязали ему глаза, обыскали его и отняли у него расписку банкира. Вследствие этого он окаменел от ужаса и был твердо уверен, что час его пробил. Со своей стороны, индиец не выходил из роли совершенно незнакомого человека. Он показал свою шкатулочку и сделал точь-в-точь точь такое же предложение, как впоследствии мне. Имея в виду, как можно скорее отделаться от него, мистер Локер сразу объявил, что у него нет денег. Затем индиец спросил указать ему наиболее подходящее и вернейшее лицо, к которому он мог бы обратиться за нужную ему судой. Мистер Локер ответил ему, что в таких случаях, Наиболее подходящим и вернейшим обыкновенно бывает какой-нибудь почтенный адвокат. Когда же его просили назвать имя какой-нибудь личности из этого звания, мистер Локер упомянул обо мне по той простой причине, что в припадке крайнего ужаса мое имя первое пришло ему в голову. Пот с меня катился градом, сэр, заключал этот несчастный. Я сам не знал, что такое говорю. Надеюсь, вы взглянете на это сквозь пальцы, мистер Бров, приняв во внимание, что я истинно обезумел от страха. Я довольно милостиво извинился, брата. То был удобнейший способ сбыть его с глаз долой. При выходе я задержал его еще одним вопросом. Не сказал ли индиец чего-нибудь особенно заметного, расставаясь с мистером Локером? «Да». На прощание индиец предложил мистеру Локеру тот же самый вопрос, что и мне, и, разумеется, получил ответ, одинаковый с данным ему мною. Что же это значило? Объяснение мистера Локера ничуть не помогло мне разрешить задачу. Собственная моя ловкость, к которой я обратился вслед за тем, без посторонней помощи оказалась недостаточной, чтобы побороть это затруднение. В этот день я был отозван на обед и пошел к себе наверх, не совсем-то в веселом расположении духа, вовсе не подозревая, что путь в гардеробную и путь к открытию в этом случае лежали в одном направлении».